до記 с нами 6 июля 2015 года дневник сегодня мой друг коллега волонтёр из Луганска Женя опубликовал у себя в ЖЖ Дуня Женя Московский примечание автора хорошо так да как сегодня были у Серёжи честно скажу ехал туда со страхом и тяжёлым сердцем что он не научится самостоятельно подниматься и его оставят в ужасной провонявшей мочой палате для лежачих Какое счастье было увидеть его во дворе пансионата, играющим в карты с другим постояльцем. Его перевели в двухместную комфортабельную палату. Телевизор. Привезём ему холодильник. Пахнет там так вкусно. Не у каждой хозяйки дома так вкусно пахнет едой. Привезли его вкусняшек. Вам, ребята, огромнейший привет. Тебя просил расцеловать и всё расспрашивал, когда ты приедешь. Сказал: "Она такая".